Маргет бросилась к нему на шею и зарыдала. «Все мы были потрясены!» Отец Питер узнал свою Маргет, но не мог понять, почему она плачет. Он потрепал ее по плечу и сказал, «Не надо, дорогая, здесь посторонние люди, и наследнице престола нельзя так себя вести. Скажи, чем ты встревожена, и я сделаю все, что захочешь. Власть моя беспредельна!» Оглянувшись, он увидел старуху Урсулу, утиравшую фартуком слезы, и с удивлением спросил ее «Ну, а с вами что приключилось?» Урсула в слезах объяснила, что горюет из-за того, что с хозяином случилось такое. Он задумался, потом пробормотал, словно обращаясь к себе «Странная особа эта вдовствующая герцогиня» сущности добрая женщина, но постоянно ноет и даже не может толком сказать, что с ней стряслось, а все потому, что не в курсе событий. Взгляд его упал на Вильгельма. «Князь индийский», — сказал он, — «я склонен думать, что вы повинны в слезах наследницы. Я утешу ее, не стану более вас разлучать. Пусть царствует вместе с вами. Свою империю я тоже передаю вам. Ну как, моя дорогая». «Разумно я поступил. Теперь ты улыбнешься, не так ли?» Он приласкал Маргет, расцеловал ее, а потом, очень довольный собой и нами, решил осчастливить всех разом и стал раздавать царство. Не осталось ни одного, кто не получил бы в дар хоть какое-нибудь княжество. Когда его, наконец, уговорили покинуть тюрьму, он направился домой, сохраняя величественную осанку. Народ, стоявший на улице, Понял, что старика радуют почести, и стал кланяться ему до земли и кричать «Ура!», а он улыбался, милостиво наклонял голову и время от времени, простирая к ним руки, говорил «Благословляю вас, мои подданные!» Ничего более грустного мне не приходилось видеть, а Маргет и Урсула всю дорогу, не переставая, рыдали. По пути домой я встретил сатану и упрекнул его, что он так жестоко меня обманул. Он ничуть не смутился и ответил мне спокойно и просто. «Ты заблуждаешься. Я тебя не обманывал. Я сказал, что отец Питер будет счастлив до конца своих дней. Разве я не выполнил обещание? Он воображает себя императором и будет гордиться и наслаждаться этим до самой смерти. Он единственный, счастливый по-настоящему человек во всей вашей империи». «Но какой путь ты избрал для этого, сатана?» «Разве нельзя было оставить ему рассудок?» Рассердить сатану было трудно, но мне это удалось. «Какой ты болван!» — сказал он. «Неужели ты так и не понял, что только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он видит жизнь такой, как она есть, и понимает, насколько она ужасна. Только сумасшедшие счастливый, да и то не все. Счастлив тот, кто вообразит себя королем или богом». Остальные несчастны по-прежнему, все равно как если бы они оставались в здравом уме. Впрочем, ни об одном из вас нельзя твердо сказать, что он в здравом уме, и я пользуюсь этим выражением условно. «Я отобрал у этого человека ту мишуру, которую вы зовете рассудком. Я заменил дренную жестянку разума беспримесным серебром безумия, а ты меня попрекаешь. Я сказал, что сделаю его счастливым до конца его дней». И я выполнил свое обещание. Я обеспечил ему счастье единственно верным путем, доступным для человека. А ты недоволен. Он разочарованно вздохнул и сказал. Вижу, что угодить человеческому роду – нелегкое дело. Вот так всегда с сатаной. Он считал, что единственное одолжение, которое можно оказать человеку – это либо убить его, либо свести с ума. Я извинился как мог, но остался тогда при своем мнении. Я считал, что он слабо разбирается в наших делах. Сатана не раз говорил мне, что жизнь человечества – постоянный, беспрерывный самообман. От колыбели и вплоть до могилы люди внушают себя фальшивые представления, принимают их за действительность и строят из них иллюзорный мир». Из дюжины добродетелей, которыми люди чванятся, хорошо, если они владеют одной, медь стараются выдать за золото. Как-то раз, когда разговор шел на эту тему, он заговорил о юморе. Тут я решил, что не уступлю ему, и сказал, что люди, конечно, сильны чувством юмора. «Узнаю все ту же повадку», — сказал он. «Претендуете на то, чего нет, и норовите выдать унцию медных опилок за тонну золотого песка». Какой-то ублюдочный юмор у вас, конечно, имеется. Комическая сторона низкопробного и тривиального большинству из вас доступна, не спорю. Я имею в виду тысячу грубых несоответствий, абсурдных, гротескных, из тех, что рождают животный смех. Но по тупости вы не можете распознать комической стороны тысячи тысяч смешнейших вещей на свете. Наступит ли день, когда род человеческий поймет, наконец, насколько они смешны, захохочет над ними и разрушит их смехом? Ибо при всей своей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это смех. Сила, доводы, деньги, упорство, мольбы – все это может оказаться не небесполезным в борьбе с управляющей вами гигантской ложью». На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Но подорвать ее до самых корней, разнести ее в прах, вы сможете только при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит. Вы постоянно стремитесь бороться то тем, то другим оружием. Так почему же вам всем не прибегнуть к этому? Зачем вы даете ему ржаветь? Способны ли вы применить это оружие по-настоящему? Не порознь, поодиночке, а сразу, все вместе. Нет, у вас не хватит на это ни отваги, ни здравого смысла.